Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся. Эх, батюшка пел глубоким вздохом. Сержусь-то я на самого себя, сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Ну, что делать, грех попутал, вздумал забрести, где чихи, повидаться с кумою. Так-то зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда, да и только.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 Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель.